В городке под названием Блэкет живут очень серьезные с виду граждане. Однако серьёзность эта очень забавная. Дело в том, что все без исключения жители, кроме разве что самых крошечных, носят длинные волосы и бессменную черную шляпу. Да, человечки разного роста и возраста, совершенно по-разному одетые, и держащиеся, венчают свою голову абсолютно одинаковой прической и традиционной черной шляпой. Шляпы эти не продаются в специальных магазинах и не шьются на заказ у портного. Проживая в Плыкате, вы не можете выбрать себе шляпу по вкусу или по карману. Однажды вы ее просто получаете вместе с маленькой ведьмочкой, которая эту шляпу считает ничем иным, как своим собственным домом. Ведьмочку по своему вкусу вам, кстати, тоже выбирать не придется. Маленькие ведьмочки появились в Плыкате задолго до того, как там смылось жить обычным людям. Поэтому считаются здесь они себя полноправными хозяйками и делают что хотят. Испокон веков эти вздорные дамы имеют привычку проводить весь год, уединенно занимаясь им одним федовыми важными делами, отгородившись от остального мира уютным домиком, который представляет собой ни что иное, как ту самую преобыкновенную черную шляпу. И только в одну из летних ночей эти примилые создания оставляют своё привычное убежище и слетаются на холм, на котором ныне высится городская башня. чтобы себя показать, да на других посмотреть, а заодно и рецептами разных зелий обменяться и новые знакомства завести. Ну и, конечно, вволю налетаться на метелках. А те, кто подружились во время праздника, ставят шляпы домки по соседству, чтобы тайком бегать друг к дружке в гости весь следующий год. Когда на территории будущего Блэк объявился первый человечек, первым, что он здесь обнаружил, была та самая черная шляпа. И этому человечку не пришло в его длинноволосыю голову В те времена все человечки даже очень маленькие носили длинные волосы и то и парики. Ничего мне, чем эту самую шляпу поднять и примерить. Конечно, ему очень повезло, что молоденькая ведьмочка жившая под ней. В это время сладко спала, да и вообще была добренькая. Зато когда человечек попытался эту шляпу снять, ведьмочка уже давно проснулась и обосновалась на новом месте. А уж если этой малышке понравилось какое-нибудь место, даже и не пытайтесь ее оттуда выгнать. Соседка этой сама ведьмочки, тайком побывав в новом домике подруги, пришла в полный восторг. И уже на следующее утро незатейливый товарищ первооткрывателя, проснувшись, обнаружил себя украшенным такой же самой шляпой. Так и повелось. Все те одинолые жители Блэкхота в одной из летних ночей выходят на улицы и единственным разкладу снимают свои шляпы. чтобы тысячи маленьких ведьмочек отпраздновали свой невинный шабаш. После этой волшебной ночи горожане часто переезжают поближе к новым друзьям. Нередкие свадьбы. Старые бабки любят поговаривать Браки заключаются под шляпами или «насильно под шляпу не влезешь. А что до длинных волос, об этом сами жители до сих пор ничего не знают. Спросите у маленьких ведьмочек.